эта комнаты была привычно знакомой. Гром все еще отдавался в голове, однако слово, которое я все-таки успела расслышать, до сих пор заглушало стоящий в ушах шум. И это слово было «да». Что же получается? Таинственный страж находится где-то тут, в замке? А как же зеленое солнце? Как же мир Деферов? Это все тоже находится здесь? Ерунда какая-то. Я тряхнула головой. «Наверняка страж меня обманул или имел в виду что-то другое под этим своим «да». Я посмотрела в окно, и меня обдало холодом. На небе сияли сразу две луны, большая и маленькая. Я моргнула, и одна из них исчезла, вновь возвращая меня в привычный мир. Уснуть этой ночью мне больше не удалось».